Первый раз в первый класс. Незаметно пришла пора приступать к занятиям. Нам повезло. Дрессировочная площадка находилась недалеко, за тем самым пустырем, где мы гуляли. Надо сказать, что до начала занятий на площадке мы не учили Айка командам лежать, стоять, опорт. Единственное, чему его обучила Тамара, так это команде сидеть, которую он часто выполнял, за кусочек колбасы или, в худшем случае, за хлебную корочку. И, как выяснилось позднее, это было нашей большой ошибкой. Дело в том, что у доберманов особый характер. Это свои нравные собаки. Иногда надо быть весьма настойчивым, чтобы заставить добермана сделать то, что вы от него требуете. Но стоит питомцу хоть раз ослушаться и не выполнить приказ, как он попытается не подчиняться и в дальнейшем. Буквально с двух-трех месяцев надо приучать щенка выполнять основные команды. Единственное, что нельзя заставлять делать питомца до начала обучения на дрессировочной площадке, так это прыгать через высокие препятствия. Неосторожный прыжок может привести к повреждению позвоночника, суставов, которые еще очень слабые. В назначенное время мы были на площадке. После короткого знакомства с владельцами собак инструктор дал команду направо, шагом марш. Вот тут-то все и началось. Айк никак не желал идти рядом. — Что это еще за хождение на поводке, — вероятно, — думал он. — Вокруг столько собак можно весело поиграть, а тебя на поводке ведут. «Не, так дело не пойдет», и он сделал хитрое движение, чтобы избавиться от ошейника. Но из этого у него ничего не получилось. Тогда он начал подпрыгивать, хватать меня за рукав, то есть проделывать то, что проделывал порой, когда мы шли с ним на пустырь. «Дерните резко за поводок и дайте команду рядом», — посоветовал инструктор. Я сделал, как мне сказали. Айк действительно повел себя спокойнее. Шел он так, круга три или четыре. Но затем я чуть-чуть отпустил поводок. Видимо, питомец почувствовал это, потому что в следующее мгновение рванулся в сторону. Пришлось снова дать команду и вернуть щенка к ноге. Команду сидеть Айк выполнил на пятерку, И тут же посмотрел на меня, видимо, помня о положенном в таких случаях лакомстве. И я не обманул его надежд. Погладил, дал угощение, сказал «хорошо, хорошо». С командой «лежать» был хуже. Наступил момент, когда я сам чуть было не улегся на землю, чтобы объяснить Айку, как это делается. Но в конце концов он понял, что от него требуют. Так с муками усваивал он одну команду за другой. Кто-то не выдержал, закричал на свою собаку и хлестнул ее поводком. Инструктор тут же сделал владельцу замечание, а затем обратился ко всем занимающимся. «Я понимаю, вам всем сейчас трудно. Больше того, возможно, что многие из вас думают, в следующий раз не пойду позориться. Все равно ничего не получится». Знаете, вы глубоко заблуждаетесь. Ваш труд, ваша настойчивость должны одержать победу. Иначе какие же вы собаководы? И запомните главное — не кричите на собаку. Говорите спокойно, не слишком громко, но властно. Собака должна чувствовать в вашем голосе силу, а не раздражение. Не следует бить животное. Вашему питомцу еще трудно понять, что вы от него хотите. А сейчас пусть сделают два шага вперед те, кто перед занятиями хотя бы полчаса гулял с собакой. Все остались стоять на своих местах. Вот видите, никто, ни один человек. А собаке хочется побегать, порезвиться. Вы же ее принуждаете делать какие-то непонятные ей вещи. Минимум полчаса должна гулять собака без поводка перед занятиями. Тогда вы сами поймете, насколько легче она станет воспринимать ваши команды. Занятия на площадке под руководством инструктора проводились раз в неделю по воскресеньям. Но каждый день, либо на пустыре, либо на той же площадке, я повторял с Айком основные команды. Так, шаг за шагом когда с настроением, когда без него пёс постигал эту сложную науку — общий курс дрессировки ОКД.